Глава десятая. Мирфилд лежал в сиянии весеннего солнца. Вокруг в тени густых кустов желтели дикие нарциссы, а на газонах пестрело множество разноцветных гиацинтов. У самого дома подъездная аллея расширялась, переходя в просторную, посыпанную гравием площадку, откуда шесть серых каменных ступеней вели к парадной двери. Гиацинты заглядывали во все окна фасада и были видны из каждого окна. Люшис Беллинтон с гордостью указал на них мисс Силвер. Садовники обожают расковыривать газоны ради того, чтобы ткнуть туда один-два цветка. И я с трудом втолковал Доналду, что хочу, чтобы гиацинты и гелиотропы, которые так любила моя мать, росли сплошным ковром напротив дома. — И вы добились своего, — улыбнулась мисс Силвер. Он кивнул. У этих цветов приятный запах, но немного тяжеловат, чтобы выращивать их в доме. Ну, пойдемте, я познакомлю вас со всеми. Ланч у нас час, я уже жду его, не дождусь, как, надеюсь, и вы. Мисс Брей они встретили в холле. Беллингтон по дороге сообщил о ней некоторые дополнительные сведения. При крещении ей дали имя элен но не говорите, что я об этом рассказал. Она думает, что Элейн звучит красивее. «По-моему, глупость, но какая разница, если ей так приятно?» Мисс Брей шагнула им навстречу. В сером шестерном платье с черным шарфом, свисающим по бокам ниже пояса, и гагатовыми бусами, обмотанными вокруг шеи раза три, если не четыре. Светлые волосы с изрядным количеством седых прядей были кое-как собраны в узел, который без особого успеха поддерживала неимоверное количество шпилек и черная бархатная лента. Она как-то близоруко уставилась на мисс Силвер, но заговорила вполне дружелюбным тоном. «Очень, очень приятно. Боюсь, вам пришлось перебираться сюда в спешке. Леша назвал мне ваше имя, но, к сожалению, я его забыла. Именно так трудно запоминаются, правда же? К тому же они часто вводят в заблуждение. Для меня мои друзья существуют отдельно от их имен». «Мне всегда казалось, что это как-то тоньше и глубже, чем имя, чем слово. Это словно аромат цветов». «Это мисс Силвер, Элли», — прервал Люшес. «Думаю, ей хотелось бы пройти в свою комнату перед ланчем». Мисс Брайни закрывала рта, поднимаясь с мисс Силвер по изящной лестнице с узкими ступеньками и идя по коридору комнате, которая, как она информировала мисс Силвер, расположена напротив ее собственной. Откуда открывался великолепный вид на газонды, гиацинты, а яркая ситцевая обивка мебели и зеленый ковер радовали глаз. И более всего, мисс Силвер понравился маленький электрокамин. Предыдущий опыт пребывания в сельской местности не оставил у нее никаких иллюзий. Она точно знала, что в таких домах промозглый холод, к которому местные обитатели, по-видимому, уже привыкли. Отправляясь в деревню, она всегда брала с собой теплую одежду. Но, конечно, куда удобнее, если в ней не возникнет надобности. Помимо камина в комнате имелась и обычная батарея, свидетельствующая о наличии центрального отопления. Мисс Брей была сама предупредительность. Следующая дверь ведет в ванную. Не могу выразить, какое я испытал облегчение, когда позвонил Люшис и сказал, что убедил вас приехать. Только за два дня накопилось куда писем и прошений, что... Ой, не разберешься. Бедный мистер Гэррит все еще неважно себя чувствует. Не понимаю, что могло вызвать такой ужасный приступ? Хуже всего письма с просьбами о материальной помощи. Но Люшес считает, что их нельзя рвать, не читая. Он говорит, что вы хорошо умеете отвечать на них. Меня это не считаю божество просто убивает Боюсь, что я чересчур впечатлительно чтобы иметь дело с изнанкой жизни. Меня потом буквально мучают кошмары. Уверена, что вы гораздо крепче в этом отношении. Лично мисс Силвер предпочла бы остаться теперь в одиночестве, чтобы распаковать свои вещи и привести в себя порядок. Но ее профессия требовала внимательно вслушиваться в любой, даже самый утомительный поток слов. Люди, которые все время болтают, редко бывают осмотрительными значительная доля своего успеха мисс Силвера была обязана собственному умению слушать Мисс Брей, видя ее сочувствие, охотно распространялась о трудностях ведения хозяйства в таком доме, как Мирфилдс Мужчинам этого не понять ну возьмем, к примеру, дворецкого и кухарку Только потому, что они пробовали здесь 20 лет, Люша считает их верхом совершенства И, конечно, они сами думают точно так же «Слово им не скажи. Девушки из деревни совершенно неопытные, за ними нужен глаз да глаз, а им не нравится, когда за ними приглядывают. На днях миссис Хилтон сообщила мне, что Глория Стапс собралась уйти, а когда я поинтересовалась, с какой собственно стати, она ответила, что лучше бы мне предоставить обучение девушек-служанок ей. «Ну, как вам это понравится?» Мисс Силвера тактично заметила, что вести хозяйство и присматривать за слугами в таком большом доме должно быть в самом деле нелегко. А от Мойры никакой помощи. Я воспитывала ее после смерти матери с 16 лет, и с тех пор она уже успела побывать замужем. Но если я прошу ее что-нибудь сделать, она отвечает, что тут и без нее всякого народу хватает. Мойра сказала это только вчера. Не знаю, что она имела в виду, потому что если бал отложат, «Полагаю, вам известно, что Люшес собирался на будущей неделе устроить костюмированный бал в люксе?» «Вот почему он забрал ожерелье из банка. Мойра хотела на него взглянуть. По неволе порадуешься, что его украли еще до того, как оно попало сюда, раз уж его все равно должны были украсть?» «Разумеется, Люшес не собирался держать его здесь, оно слишком ценное». Мойра хотела просто посмотреть на ожерелье, а потом его должны были отвезти к лондонскому ювелиру для чистки и хранения до дня бала. Конечно, очень жаль бедного Артура Хьюза, но когда я думаю, что на его месте могли оказаться люшиц и Мойра, то не могу не испытывать благодарности. Вряд ли Люшец сочтет необходимым откладывать бал. Приглашенному ведь столько народу. Мойра думает, что переносить бал нелепо, но молодежь, она ведь так бессердечна. «Иногда мне кажется, что и мне не стоит так переживать. Но, с другой стороны, быть черствой, ну что в этом хорошего?» Мисс Силвер выразилась в том смысле, что лучше всего «золотая середина», и подкрепила свое мнение цитатой из лорда Теннисона. кланчу они спустились чуть ли уже неприятельницами. Их уже ждали Люшес и еще трое, девушка в голубом Мойра Херн, женщина немного постарше и повыше выше миссис Скотт, И мистер Хьюберт Гэррит, представленная Беллинтоном мисс Силвер, обнаружила, что ее присутствие не вызвало ни малейшего беспокойства, и это ее вполне устраивало. Зато сама она ощущала жгучее любопытство. Каждый живущий в доме играл свою роль в той драме, подробности которой ей предстояло расследовать. Из-за того, что кто-то из них сболтнул лишнее, юный Артур расстался с жизнью. И что там у виной? Чья-то неосторожность? Страх или излишняя доверчивость? А может быть и чей-то злой умысел? Нет, не следует пренебрегать ни секретарем мистера Беллинтона, ни его дочерью, ни его гостей. Черты лица Мойера Херни едва ли можно было назвать примечательными, однако волнистые пепельные волосы, светлые глаза с темными ободками вокруг радужной оболочки и матовая белая кожа сразу обращали на себя внимание. Ресницы и брови были искусно подкрашены в золотисто-каштановый цвет. От природы, видимо, бледноватые губы покрывала нежно-розовая помада, и лак на ногтях был в точности того же цвета. Дочь Беллинтона молча устремила на мисс Силвер равнодушный взгляд. Внешность и манеры миссис Скотт составляли разительный контраст с обликом и поведением Мойры. Это была высокая, стройная женщина с гладкими темными волосами и темными глазами, розоватой кожей, крупным ртом и ослепительно белыми зубами. Ей можно было дать как от 25, так и до 40. Поздоровавшись с мисс Силвер, она села рядом с Люшесом и принялась болтать с ним о разных пустяках, звучавших, впрочем, в ее устах необычайно занимательно. Мисс Силвер не понадобилась минуты, чтобы понять, что Беллинтон испытывает к своей гости отнюдь не только дружеские чувства. Мистер Гэррит оказался мужчиной средних лет, склонным к полноте. Он занял место напротив Беллинтона, между Муэрой и мисс Брей. Бледный и подавленный ел он мало, а говорил и того меньше. Мисс Силвер, сидевшая между мисс Брей и хозяином дома, едва ли могла найти лучшее место — Ей было незачем поддерживать беседу, так как мистер Беллингтон разговаривал с миссис Скотт, поэтому она могла слушать и наблюдать. Разговор так бы и держался в пределах этого конца стало если бы не Эллен Брей, которая, оказалась умела говорить и есть одновременно, и то и дело выражала тревогу по поводу мистера Герритта и его плохого аппетита. «Вы непременно должны попробовать омлет», под луковым соусом. Полагаю, это португальский рецепт. Сыр нейтрализует запах лука. Откуда, по-вашему, вы возьмете силы, если не будете кушать? — Не знаю, — буркнул мистер Гаррит. Положив себе с пол-ложечки предлагаемого блюда, он так к нему и не притронулся. Мойра пришла ему на помощь, сказав, что обожает лук, хрипло с растяжкой, что страстно контрастировала с ее воздушным, прямо-таки неземным обликом. И наводила мисс Силвер на мысль, что контраст этот, пожалуй, осознанный и намеренно подчеркнутый. «Миссис Хилтон чудесно готовит», — заметила она Аннабелл Скотт. Тепло улыбнувшись Хилтон, она снова обернулась к Люшесу. «Я поправлюсь на несколько фунтов, если я задержусь здесь еще надолго». Когда Дворецкий отошел за очередным блюдом, Мойера произнесла тем же хрипловатым и тягучим голосом. «Уилфрид собирается к нам на уикенд». — Тот самый парень Гонт, — осведомился Люшес, — он был здесь на прошлой неделе, верно? — Не могу сказать, что я от него в восторге. — Я на это и не рассчитывала, — отозвалась Мойра. Мы с ним часто танцевали в городе, и он просто чудо. — Боже! — воскликнул Элейн. — В каком смысле? Как танцор? — спросил Люшес. — Да, конечно. — А чем он зарабатывает на жизнь? — Он художник. Две его картины выставлены в галерее Мастерса. Беллинтон сразу насражился. На днях я купил там одно недурное полотно. — Вот как? А кто автор? — Боюсь, это не твой друг Уилфрид. Молодой человек по фамилии морей Дэвид морей Большие голубые глаза смотрели на него без всякого выражения. В голосе Мойры также отсутствовало выражение, когда она промолвила. — Уилфрид его и терпеть не может. То — Тот радость для них обоих, — расхохотался Люшис. «Марай тоже приедет на уикенд. Я пригласила его посмотреть мои картины». И он согласился. «На картине у Илфрида изображены надгробие и аспидистра», сообщила Мойра. «Надгробие все в голубом тумане, а аспидистра в розовом горшке. И еще там нарисованы несколько костей». Она была рассмеялась. «А зачем? Не знаю. Ему так захотелось. На самом деле это никакой не надгробие и аспидистра, а вещи, происходящие... В нашем подсознании. Не хотела бы я держать в своем подсознании розовую аспидистру. Мойра покачала головой. Это горшок у нее розовый. Боже мой, люши забеспокоилась мисс Брей, — ты в самом деле думаешь, что в такое время можно устраивать прием? Взгляд Мойры переместился на нее. Что ты называешь приемом, Элен? Пригласить двух человек на уикенд? Лицо мисс Брей сделалось пунцовым. Называть ее Элен было у Мойры излюбленным способом мести. Как правило, мисс Брей избегала подавать к этому повод, но на сей раз было задето ее чувство приличия. «Полагаю, от нас ожидает более скромного поведения», — добавила мисс Брей, руководствуясь пословицей «семь бед, один ответ». «В доме и так многовато народу». Она покосилась на Аннабел, встретила недовольный взгляд Люшиса и сразу же стушевалась. «Хотя дознание отложенной похороны уже позади, я вовсе не имела в виду, что мы должны сидеть заперти и не можем принять одного-двух гостей, наших же друзей». «Тогда что ты -то имела в виду?» — допытывалась Мойра. Мисс Брейн нервно теребила гагатовые бусы. «Я думала о Бали. Не знаю, что вы решили, но приглашено столько гостей, и решать тут нечего», — прервала Мойра. Мисс Брэй снова посмотрела на люшиса и увидела, что он еще больше нахмурился. «Бал состоится в назначенное время, через месяц», — решительно заявил он. «Никто и не ожидает, что мы его отменим». «Да, конечно. Я просто подумала, что нам следует знать заранее. Естественно, месяц, как ты сказал, достаточно большой срок». «Разве я это говорил?» — усмехнулся Люшес. «Что-то не припомню «Ну, как бы то ни было, беспокоиться не о чем». Хьюберт Гэрритт не принимал участия в разговоре. Он крошил хлеб и пил воду из стакана. Формальная организация бала, возможно, не имела к нему отношения, но значительная часть работы все равно приходилась на его долю. После ланча он сразу исчез. Остальные перешли в гостиную пить кофе. Мисс Силлер оказалась рядом с миссис Скотт. Она собиралась уже завести беседу о прекрасном виде из окна на зеленую лыжайку — плавно спускающимся к обсаженному нарциссами берегу ручья, когда к ним подошла Мойра с кофейной чашкой в руке. «Мне придется придумывать другой наряд для бала», — сказала она. «Какая досада!» Она был засмеялась. «Почему новый наряд — это досада, и зачем он тебе?» «Ведь прежней был копией подлинного платья Марии Антуанетты», — объяснила Мойра. «Без ожерелья его надевать не намеренно К тому же говорят, что все ее вещи приносят несчастье». Аннабелл посмотрела на нее оценивающе, словно на картину или статую. «Не знаю насчет несчастья, но тебе они, безусловно, не к лицу». «Не поняла?» Оценивающий взгляд сменила ослепительная улыбка. «К чему портить пудрой такой цвет лица, когда у тебя и скрывать под париком такие прекрасные волосы?» Мойра нахмурилась. «Об этом я не думала». Я хотела надеть ожерелье, но раз оно исчезло, так об остальном и говорить незачем. Но я не знаю, какой костюм мне выбрать. Тебе лучше всего нарядиться ундиной. Раньше я не говорила об этом, поскольку все решили без меня. А кто такая ундина? Никогда о ней не слышала. Мисс Силвер была шокирована. Она, конечно, знала, что для нынешнего поколения литераторы классики ее молодости стали лишь тенями прошлого. Но то, что... Мот Фуке, Фуке Фридрих Генрих Карл, барон де Мот, немецкий поэт и романист, автор романтической повести «Ундина». Перестал быть даже тенью, потрясло ее до глубины души. Однако миссис Скотт, как оказалось, кое-что знала о его самом, самом знаменитом творении. «Ундина – это русалка» в немецких легендах. Она влюбилась в молодого рыцаря и стала его женой, Но он предал ее, и она исчезла в брызгах источника. Одна из баллад Шопена воплощает эту историю в музыке. «Похоже, ты много знаешь», — заметила Мойра. «Ну и что, по-твоему, могла носить ундино?» Не обращая внимания на резкий тон, миссис Херн, Аннабелл приветливо улыбнулась. «Но, очевидно, нечто чарующее. Прозрачное зеленое одеяние, похожее на водяные струи, а твои волосы можно начесать, чтобы получилось облако-брызг. Дай мне карандаш и бумагу». — Рюшес, я ей покажу. Бумага и карандаши лежали на резном столике у окна. Она был проворно сделала набросок и показала его Мойре Херн. Женщина на рисунке имела некоторый сходство с Мойрой, но скорее она походила в настоящую ундину с ее неземной легкостью и грацией, развиваемыми ветром волосами и струящимся, словно речной поток, платьем. Мойра внимательно изучала набросок. «Зеленый шифон?» — спросила она. «Зеленый и серый, светло-серый, чтобы создать впечатление воды. На платье можно посадить хрустальные капельки, но только не бриллианты, они слишком броские». Аннабелл подошла к роялю в дальнем конце комнаты и заиграла балладу Ундина. «Слушай, это может подсказать тебе идею». «У нее было изысканное исполнение». Колеблющаяся мелодия звучала чарующе. Когда разразилась буря гнева рыцаря кюлиборна она сыграла только несколько яростных аккордов и убрала руки с клавиш. «Красиво, правда?» «Может быть», — недовольно отозвалась Мойрохерн, «но никто не поймет, что это означает». «Ни капли воображения», — подумала Аннабелл, возвращаясь на свое место. «И зачем я только предложила ей Ундину?»